Глава шестая Все было так странно, непонятно и необычно, что это не укладывалось в голове Одна часть меня готова была сразу сказать «да», только чтобы увидеть Глеба Мужчину, которому я отдала свое сердце и которого до сих пор люблю Мне хотелось, чтобы он знал, что у него есть еще одна дочь Это было дико и странно, мне этого не хотелось Но, с другой стороны, было очень страшно. Поэтому я не должна была слушать эту девушку и даже заговаривать с ней. Я должна была отказаться от этой идеи, продолжать жить в бедности со своими проблемами и решать их сама. А отец моей дочери будет жить на широкую ногу. У меня не хватало сил, чтобы пойти и сказать правду, попросить о помощи. Пресловутая гордость и привычка быть одной и решать всё самой — Не давали мне сделать этот шаг. Если я была не нужна ему тогда, то сейчас тем более. Хотя я помню Глеба совсем другим. Как он смотрел на меня, как целовал и шептал на ухо нежные слова. Но потом всё изменилось, всё стало другим. И Глеб Зверев стал для меня чужим человеком. «Ну что, как тебе моё предложение?» Пожалуйста, не отказывайся сразу, хорошо, подумай. Вот моя визитка, на ней есть номер телефона. Обязательно позвони мне, я буду ждать. Если тебя обеспокоит переезд, не волнуйся, я пришлю за вами водителя, который доставит вас до нужного места. Твоей малышке и тебе там будет хорошо. О еде не переживай, все совершенно бесплатно. К тому же у вас будет свежий воздух и детский бассейн, где девочки смогут поплескаться а ещё своя комната с видом на сад. «Ксения, пожалуйста, не отказывайся!» Снежана была искренней и дружелюбной. Она с надеждой смотрела на меня и улыбалась. Я не заподозрила в ней ничего дурного, хотя должна была. Однако у меня возникла мысль, что она знает о моей связи с её мужем и догадывается, что Даша его дочь». Но нет, молодая женщина вела себя совершенно естественно. И, вероятно, она бы по-другому себя повела, если бы узнала, что я бывшая любовница её мужа, а также мать его внебрачного ребёнка. И тогда намерения Снежаны по отношению ко мне были бы совсем иными. «Хорошо, я подумаю», — ответила, взяла визитку из тонких на маникюренных пальцев и покатила коляску с дочкой по тротуару. Надо было хорошо подумать и найти правильный ответ. «Буду ждать твоего звонка!» — крикнула мне вслед Снежана. Я даже забыла, куда шла и зачем. Вернулась и вспомнила, да, нужно отнести ноутбук в ремонт. Мастерская была уже открыта, и специалист, осмотрев мой ноутбук, не порадовал меня. Он сказал, что если и можно его починить, то это будет очень дорого. Выходило, что проще купить новый, а этот просто выбросить или сдать на запчасти У меня не было таких денег, а просить взаймы у Наташи было бы слишком нагло с моей стороны Брать новый ноутбук в кредит я не хотела, потому что потом было бы сложно его выплачивать Вышла из мастерской, прижимая к груди сломанный ноутбук Мне пришлось сообщить заказчику, что я не успеваю сдать отчеты в срок из-за возникших трудностей Я искренне извинилась за причинённые неудобства. И, к сожалению, за уже проделанную работу мне никто не заплатит. Это было ужасно. Это был какой-то тёмный глухой тупик. Кто и за что меня наказывает? Мы с дочкой погуляли в парке, я покатала её на качелях. В это время я размышляла о предложении Снежаны. Это было бы лучшим решением в моей ситуации. Если бы я могла переехать из квартиры на лето, то избавилась бы от одной проблемы. Однако найти подходящее жилье за короткий срок и по приемлемой цене было нелегко. К осени Даши обещали дать место в детском саду. В департаменте образования подтвердили эту информацию. Нам нужно просто продержаться три месяца, и тогда станет легче. Я найду постоянную работу, сниму недорогое жилье, а Даша будет под присмотром. Главное — пережить это время Предложение лета за городом, на свежем воздухе, на полном пансионе И даже заработать денег было великолепным Мне, можно сказать, не везло так никогда Но я не знаю, как смогу смотреть в глаза Глебу, когда окажусь в его доме Жить под одной крышей с его женой и ребенком Это казалось мне самым страшным кошмаром Как я буду себя вести? Как отреагирует на мое появление Зверев? Что он скажет и подумает? И встречу ли я его младшего брата? Антон Зверев при нашем знакомстве произвел благоприятное впечатление. Молодой, амбициозный, общительный. Но было в нем что-то такое, что отталкивало. Я не ошиблась. Антон оказался, мягко сказать, нехорошим человеком. Сначала его внимание льстило, а потом стало напрягать А потом он начал откровенно приставать и не давать прохода Не хотелось бы его встречать Но Глебу я ничего не скажу Даже если он спросит о том, кто отец моей дочери, я отвечу, что эта девочка не имеет к нему никакого отношения А то, что я оказалась в роли няни, это просто судьба так распорядилась Глубоко вздохнула, достала телефон и визитку, на которой красивым шерифтом было написано «Зверева Снежана Олеговна». Дрожащими пальцами набрала номер. «Да, это я. Я всё обдумала и согласна. Я не знала, что меня ждёт. Мой голос дрожал. Я шла в неизвестность, словно мышь, которая добровольно идёт в мышеловку» зная, что ловушка захлопнется и пути назад уже не будет.